Глава 789. -я. Раскол судьбы. Корябкое физическое тело, могучая аура, сильные монады души. Теперь понятно, почему Ло Нян Цзе одолел Чёрных драконов. Хоть он и совершил нечто безумное, этот парнишка умел расставлять приоритеты и понимает, когда стоит отступить. К тому же, помимо острого Маона, обладает необычайным даром переплавки артефактов. Во взгляде Синьшаляссюя промелькнуло одобрение. Несмотря на недавнее знакомство, Лун Няньзи показал себя только с хорошей стороны. Похоже, Лен Ю действительно умел разбираться в людях. «Как я погляжу, их отношения могут перерасти в нечто большее». Синишаль Сю ещё раз внимательно осмотрел Ван Буоле. Чем дольше он думал об этом молодом человеке, тем больше тот ему нравился. В один момент вопли с кованых цепями существенно доели Синишалю. Стоило ему взмахнуть рукавом, как из кратера послушался рокот, а железные цепи резко натянулись. Они затащили девять бессмертных чудовищ обратно в пещеры. Вскоре лез к цепи, его и чудовищ стихли. Кровавая луна в небе пришла в норму. Ван Буэлла поднялся. Его глаза ярко сияли. Чувство возросшей культивации будорожило кровь. Сегодня он в очередной раз убедился в разнице между этой цивилизацией и федерацией. Дома Ван Буэлла в лучшем случае смог бы достичь великой завершённости зарождения души. Выше подняться у него бы не вышло, как бы сильно он ни старался. Назоня долгое нахождение в цивилизации божественное ока. Он совершил прорыв в культивации на позднюю степень владения душой. От стадии бессмертия его отделяло всего пара шагов. Подъём культивации сильно сказался на его боевой мощи. Даже без проверки в поле Ван Боле чувствовал, что в схватке с лжебессмертным из легиона Чёрный дракон сможет сражаться с ней даже без использования карающего щита. Что до исхода сражения, победа была вполне реальна. Всё потому, что тело Ван Боле преобразилось В то же время он был уверен, что после слияния с истинной сущностью, даже на поздние степени владения душой ему не составит труда обидеть же бессмертного. Прямо много благодарен почтённой сёй. Иван было несколько раз глубоко вздохнул и, накрыв ладонью кулак, поклонился синишале. Он был очень благодарен за то, что старик не остановил его, и ночью он бы не обрал столько санса. Не стоит благодарности молодой человек. А лучше поблагодари девчушку Ленё. Синишале сию улыбнулся. Хоть он и пытался говорить дружелюбно, злоба, скрытая глубоко внутри, всё равно сделала его улыбку крайне жуткой. Ван Буэлэ невольно поёжился, почувствовав что-то странное в тоне старика. Накрыв ладонью кулак, он покинул запретную зону вместе с Енишалем. На обратном пути к кораблю «Легион» и «Ледяной Феникс» Ван Буэлэ заметил, что старик как-то странно на него косится. В его взгляде было что-то, чего он не понимал. Особенно странным был внезапный интерес о его прошлом. Ван Буэлэ невольно напрягся... Неужто Синишаль Сюй что-то заподозрил относительно личины Лу-Нянь-Зы? Попрощавшись со стариком и забравшись на корабль Легиона Ледяной Феникс, Ван Буэлэ с облегчением выдохнул. Он посмотрел на зажатую в руке пластину синего цвета. Это даровало право создать собственный Легион. Её Ван Буэлэ перед уходом вручил Синишаль Сюй. Ему нужно только напитать её духовной энергией и таким образом заклеймить. Потом он сможет оставить печать своего Легиона на внутренней магической формации секты «Карающая Длань». После этого, в соответствии с печатью, ему выделили место для базы. В каком-то смысле это напоминало духовный интернет-федерации. Стоило лишь разница в то, что интернет-федерация использовался повсеместно и был общедоступным, здесь имело место разделение на разные фракции. Ван Бовыл в отличном настроении вернулся в легион Ледяной Феникс. Теперь он был не просто его членом, а вассалом. По статусу он уступал Лин Ю, однако всё равно являлся командиром легиона. Приземлившийся корабль уже ждали Легион Ледяной Феникс провёл приветственную церемонию. Присутствовала не только Линью, но и её подчинённая с культивацией Великой Завершённости о Владине Душой. К счастью, Ван Буэлэ не первый раз участвовал в такого рода церемониях, поэтому он блестяще справился. Поболтав со всеми, он поблагодарил фею Линью и ещё раз подтвердил, что их предыдущая договоренность в силе. Он пообещал переплавить все карающие щиты, после чего отклонился. По окончании банкета Ван Буэлэ в гордом одиночестве отправился домой... Он с болью в сердце посмотрев на всех присутствовавших красавец. У многих ярко блестели глаза, но никто не попытался его соблазнить. С его губ сорвался заครушённый вздох, вернувшись к себе глубоко за полночь. Он сел в позу лотоса и задумался. Так и быть, если кто-то придёт меня соблазнить, я точно откажусь, фыркнув, подумал он. Раз мой карающий щит забрали, надо создать новую версию. Да поскорей. Без него после ухода из легиона Ледяной Феникс мне придётся туго. Иван Бола собрался с мыслями и проанализировал лучший метод переплавки короющего щита. Самым важным элементом являлась особая техника переплавки, которую он подсмотрел в схеме божественного оружия, которое дала ему Пятёрочка. Декомпозиция и рекомбинация, другими словами, разбор и реконструкция. Иван Бола достал из бездонной сумки материала для переплавки. Её ему дала Фея Леню во время банкета. В неё она положила все необходимые плюс оплату за хлопоты. С таким количеством компонентов Иван было не требовалось идти докупать что-то ещё. Следующий месяц он провёл за работой. Хоть он и прославился на весь легион и секту Карающего Щита, хоть и прямо многие знали о его провёл создать легион, его жизнь практически не изменилась. За этот месяц он почти не выходил на улицу, занимаясь реконструкцией Карающего Щита. И результаты работы вполне его устроили. С новой методикой Иван было легко переплавил щит до 18 уровня, а потом довёл его до 28. -го. На таком уровне мощь сокровища стала совершенно немыслимой. Теперь он представлял опасный даже для бессмертных. Артефакт не мог отразить 280% направленного в него заклинания бессмертного, но ему удаться отправить обратно хотя бы 50% энергии их атаки. Что-то внешнего вида тут то тоже произошло изменения. Из маленького счёта он превратился в множество капель воды, которые создавали защитный слой на его теле. Поputно он закончил переплавку обычных феелин юса трицателия без предыдущего поколения. Как только он их отдаст, то сможет в любой момент уйти. Покончив с переплавкой, он достал пластину, дарующую право создать Легион, и крепко её сжал. Теперь я могу создать свой Легион, как мне его назвать? За последний месяц он неоднократно об этом думал. Хоть название Легиона никак не влияло на его боевую мощь, имена обладали своей силой. С хорошим именем Легион будет казаться более могущественным, чем он есть на самом деле. Самое лучшее имя Легиона — Бауле. Звучит очень величественно. Вот только... Аван Болов вздохнул. Из-за Джея всё ещё он не мог использовать настоящее имя, только он мог что-то заподозрить. Первый президентский отряд? Аван Болов внезапно просиял озарением, но и это имя не так уж хорошо подходило. Немного подумав, он послал мысленное сообщение Ослику и Пятёрочке снаружи. На вопрос, как назвать легион, Ослик ответил односложным: "ИА". Пятёрочка проявил куда больше энтузиазма. "Папочка, как насчёт Раскол судьбы?" "Раскол судьбы?" Но задом чего переспросил Ван Бола. "Да, в империи Черноморья существует многочисленная армия с таким названием. Раскол судьбы звучит очень вызывающе, и хорошо подойдёт папочке. Скука!" Ван Бола закатил глаза. Название "Раскол судьбы" показалось ему совершенно непримечательным. Ему никогда не сравниться с придуманными им названиями. Тщательно всё обдумав, Ван Бола понял, что у него не осталось другого выбора. Ему пришлось напитать пластину духовной энергией. Я оставлю свой меткусно с названием Легиона. Раскол судьбы.